Глава 10. Заложница. Я не решилась заходить далеко, осталась на опушке леса, забравшись на покорёженный временем и бурями клён гигант, вытянулась на одну из его веток и попыталась уснуть. Улеглась на живот, свесив вниз руки, и по тому не боялась свалиться в крапиву, бойно разросшуюся внизу. Сон лучшее лекарство при болезнях и тела, и души. А у меня ныло сердце, и вспоминать то, что произошло в кабинете проклядчика, прокручивая картинки перед глазами, нельзя. Станет хуже. Проще забыться, выждать несколько часов, пока в доме утихомирятся, и вернувшись на несколько минут забрать вещи первой необходимости, то есть мобильный, паспорт и деньги. Можно обойтись и без них, но тогда придётся совершать марш-бросок по ночным пустынным и не очень дорогим А там даже для оборотня порой небезопасно, и не всегда благородные кирилы могут оказаться рядом. Спать. Надо спать, Мия. Спать. Но как уснуть, когда губы покалывает, а шея горит, словно на ней выжжено клеймо принадлежности. Неловко повернувшись, чуть не грохнуло с ветки. Сращивать переломы последнее, что мне сейчас необходимо. Чтобы призвать эмоции к порядку, я задышала по особенной технике боевых магов. Победа это не только сила и знание, во многом это самоконтроль и выдержка. И быть хозяином своих желаний и эмоций приходится учиться всем, кто мечтает брать верх над врагами. Я не задремала, но отгородиться от случившегося сумела. Время потекло медленной капелью из плохо закрученного крана. На небе появились звёзды. Я смотрела на них, надеясь увидеть одну падающую, чтобы загадать желание. Попросила бы гасающее светило отмотать несколько часов назад. Я бы уехала сразу после обеда, чтобы не встречаться с Вольским. Много я бы отдала, чтобы забыть его, такого чуткого и страстного. Стоп, я снова думаю о Вольском. Хотя как о нём не думать? Пуская старомодная, не умею бороться за счастье. Но не могу принять такие отношения, когда нужно отбивать мужа и отца, разрушая семью. К тому же никто и не говорил о серьёзных чувствах и отношениях. Очень нравишься, ещё не любовь. Я сама на полпути к настоящему чувству, и пока в силах переболеть и забыть Александра. А вот если останусь, а потом он примет жену и мать своего ребёнка обратно, я никогда не исцелю полученные раны. Рвать сердце в клочья ради призрачной надежды на счастье? Нет, я не готова. Я слишком для этого разумна и ли труслива. Из-за туч показалась луна. Крохотного кусочка не хватало, чтобы она стала полной. Ох, через два дня полнолуние. Как я упустила это из виду? За проблемами маленькой подопечной забыла о своих. Полнолуние. Время, когда хищная натура давала о себе знать сильнее всего. Моя волчица в такие дни особенно сильно старалась захватить власть, подчинить человека, заставив плясать под дудку инстинктов. Боюсь, в объятия мага меня толкнула она. Ладно, вру сама себе. Вольский понравился и разумной моей части. Жаль, нельзя вытрясти из головы сумбурные мысли и больше туда их не пускать. Вот бы была специальная кнопка, которая в стрессовых ситуациях выключит эмоции, не позволяя выдумывать и делать глупости. Плюнув на самоконтроль, разрешила себе ещё немного самокопания, час самопознания, не иначе. Когда и во все стемнело, я решила вернуться в дом. Свет горел только в холле. Значит, все разбрелись по спальням и кто-то уснул, а кто-то предавался супружескому долгу, кое-во накопилось предостаточно. Застанав треснувшую слбомо ветку, полегчала немного. Вот почему так? Почему если мужчина не мой и никогда не был моим, я всё равно его ревную? За что мне это? Так хватит. Не надо выпускать когти, нужно ещё немного подышать. Надеюсь, пробежка под звёздным небом в Звериной и по Стасе развеет тёмные мысли. Захвачу из спальни рюкзак со всем необходимым и, позвонив Нику, побегу ему навстречу. Всё, решено. Беру телефон, документы, кредитку, наличку и в путь. Ещё дневник не забыть бы, а то маги народ жутко любопытный. Они не считают пороком жажду знаний и аморальные способы их получения. Спуститься с дерева не успела. Привлёк шум приближающихся машин. Вопреки моим ожиданиям, три чёрных джипа не проехали мимо, а остановились перед воротами. Я превратилась в окаменевшую от неожиданности статую, с обострённым зрением и слухом. Даже дыхание задерживала. Мало ли кто пожаловал, а вдруг такие же чутко ухие, как я? Из автомобиля высыпало шестеро мужчин, все в чёрном, лиц не разглядеть, закрыты чёрными платками. Ха, как грабители банков в ковбойских фильмах. Один выделялся среди них блондинистыми шевелюрой и высоким ростом, постояв с минуту у ворот, Он поднял вверх руку, и по стене чёрными пауками поползли двое из его сопровождения. Считанные секунды и ворота открылись. К защищённому магией коттеджу Вольского направились трое. Первым быстро шагал, почти бежал блондин, изредка разводя руки в стороны. Не трудно догадаться, что он ломал слои защиты. Неужели Амаг Из тех, кто хорошо умеет разрушать чужие чары, делает это только при необходимости. С моего наблюдательного поста было мало видно из происходящего во дворе. Вскоре в поле зрения осталось только трое цитерпеливых ждущие у джипов. Сложно сказать, сколько прошло времени, прежде чем вернулись незваные гости. Они вышли не с пустыми руками. За локоть амага держалась семенящая на высоких шпильках Ксения. Один из напарников блондина нес на руках Дашу, второй... И я протерла глаза. Нет, не показалось. Второй тащил на плече не сопротивляющегося Васю. Вся компания слаженно расселилась по автомобилю и беспрепятственно уехала. Ничего не понимаю. Где охрана контроля? Ксения заодно с блондином. Зачем похитили Васю? Спрыгнув с дерева, я побежала к отеджу. Мысль о том, что там необходима моя помощь, заморозила все внутри. Только бы нападающие никого не трогали, только бы все уцелели, только бы Алекс не полез в драку. Вряд ли оставшихся обитателей дома перебили. У крови сильный запах. Я бы его учуила, ведь ветер дул в мою сторону. Бландин однозначно любовник Ксении, а мужчины в чёрном наняты им для похищения ребёнка. Вот только зачем они прихватили с собой Васю? Неужели узнали, что он о маг? и решили, что будет неплохим дополнением к маленькому менталу. Дальше на размышления не осталось времени. Я влетела во двор, а там, там я поняла, почему похитители нацепили тряпки на лица. От ворот до самого порога, пробиваясь сквозь щели между плитами и цепляясь белёсыми корешками за кирпичные стены, разросся сонман. Блёкло-зелёный мох с фиолетовыми коробочками спор. Растения, выращенные магами-селекционерами на основе сон-травы и дурмана, активированные заклинанием семена, разрастались за считанные минуты и также быстро высыпали окружающих. Стенов из комков майко приложила её к носу. Не знаю, насколько меня хватит, но благодаря выносливости оборотня свалиться с ног сразу не должна, даже если бы не затыкала нос. Заскочив в дом, застыла, оглядываясь. Аксиния, щедрая дама, рассыпала саман горстями. Посреди лестницы, на ковре из зеленовато-фиолетового мха спал Вольский. Бледное лицо, тёмные круги под глазами, на виске наливался чернотой синяк. Ударился, когда упал подкошенный чарами, быстро осмотревшись, заметил у дивана Лизу. Ей чуть-чуть не хватило, чтобы свалиться на мягкое Кем нигде не наблюдался, но точно спал где-то. Запах сонмана пропитал весь дом. У меня тоже кружилась голова, тянуло зевать, хоть я дышал сквозь ткань, при том делая вдохи через раз. Одной рукой, придерживая тряпку у лица, второй ухватил Александра за шиворот и поволокла, стараясь, чтобы бесчувственное тело не билось о ступени. На ровной поверхности тянуть стало легче, и вскоре я вытащила его за пределы двора. Уложив на мягкой травке, склонилась над ним. Ну же, Алекс, очнись, очнись! Я паниковала, плохо понимаю, что делать. Ким и Лиза продолжают дышать Сонманом. Ксения с любовником все дальше увозят Дашу. Алекс, пожалуйста! Я тормошила его, не представляя, как поскорее разбудить. Воды не было, чтобы облить. Других способов не знала. Но не хлестать же его по щекам в конце-то концов. А Чень не отступила, когда Вольский приподнял веки. В серых одурманенных глазах застыла повалок сна. Я сплю, хрипло спросил он и сделал то, что сбило с толку, потянул меня на себя. Это был что называется разрыв шаблона. Вольский же од целовал меня, одной рукой удерживая за затылок, второй настойчиво лаская спину. Вместо того, чтобы устранять последствия нападения. Алекс, это не сон. Задыхаясь и отталкивая вошедшего вовку с мага, закричала я: "Ксения украла Дашу! Я еще говорил, а Вольский уже переменился в лице. Он восстанавливал цепочку событий и вспомнил, что случилось нечто страшное. За Ксеньей приехали на трех джипах, а мага взломал защиту. Его помощники собрали девочку и Васю. А мага блондин, вскакивая на ноги, уточнил Вольский: "Да". Это хок, сомнений нет, новый мужчина Ксении тихо произнёс он. Удивительно, что этот тип оказался магом, судя потому, что он надел на Ксению зеркало Купидона, которое не утратило своих свойств. Он действительно из тех, кто по своей воле разрушает заклинания, контролируя процесс, не то что бедный Вася. Видела в какую сторону они поехали. Да, я хочу догнать их и проследить, куда повезут Дашу. Щиковльского нервно дёрнулась. Нет, Мия, я запрещаю тебе это делать, слишком опасно. Он отрывисто бросил: "Стой здесь. Мне нужно сделать звонок, я скоро вернусь". Фигурально выражаясь, я уронила челюсть. Ничего себе, командир выискался. С минуту смотрела, как он бежит обратно в дом, и его слегка поводит в стороны. Хочется верить, что в спешке он не забудет прикрепить нос к краю одежды и не свалится вновь. Контролировать и вновь вытаскивать на свежий воздух не буду. Есть дела поважнее, усмехнулась. Запрещает он мне. Как же? Не на то напал. Сейчас решается судьба Дашки, и раз её мамаша всё ещё под воздействием амулета, за девочку стоит волноваться. Как я могу оставить её в беде? Дочь того, кто мне нравится, прислушилась. Никого из людей поблизости нет. И всё-таки я Скромная бывшая магичка зашла за кост бузины, где быстренько стянула одежду, связала её получился аккуратный узелок. Обратившись волчицы схватила его в зубы и побежала. Хоть бы донести, не хочется после превращения в человека рассекать голой. Уже далеко за пределами посёлка, преодолев не первый километр трассы, осознала две вещи. Впервые оборот прошёл безболезненно, и ходить мне таки обнажённой. Узел затыкал ноздри, мешая внюхивать, да и обзор существенно затруднял. Шмотки, без сожаления, полетели в придорожные кусты. Ладно, не совсем без сожаления. Соблазнительного кружевного комплекта цвета карамели будет не хватать, дорогой зараза. Впрочем, простых я, когда подалась в бега, и не покупала. Не знаю, что ждёт впереди, зачем жалеть красивые вещи и отказываться от них в пользу более практичных. Кто знает, сколько вообще судьбой отмерено магичке на сильно превращенной вервольфе? Запах бензина, асфальта, леса, а затем и полей затирал слабые ароматы, и даже я не чувила, поэтому положилась на быстроту ног. Ох, как я бежала! Вытаскивая мага, а потом целуясь с ним, потеряла много драгоценного времени, и мускулы горели, стараясь компенсировать его. К счастью, мне не нужно было сбрасывать скорость, когда дорога пошла через поселки. Я ведь не автомобиль. правилам дорожного движения не подчиняюсь. Три джипа, и я таки догнала. Несколько часов плелась в их хвосте, боясь, что засекут. И такой бег выматывал сильнее, чем на пределе сил. Поэтому, когда авто остановились у трёхэтажного здания, я приободрилась. Забор высотой 3 м, глухие ворота из металлических листов не преграда для оборотня, особенно если ему жизненно важно их преодолеть. Но я была бы безмозглой дурой, Если бы полезла туда одна, наверное, с полчаса бегала по тёмным улицам посёлка в поисках того, кто позволит позвонить со своего телефона. И уже хотела, обернувшись к человеком постучаться в первую попавшуюся калитку, когда услышала шаги. Кто-то шёл мне навстречу, шаркая и спотыкаясь. Пожилой или пьяный? Принюхалась. Второе. Сиганула в кусты сирени, решила дождаться, пока жертва алкогольной интоксикации пройдёт мимо. Тогда, обернувшись, вырубил ударом по голове подскочив сзади. Нехорошо, понятное дело, но что делать? Дашку и Ваську жальче, нежели незнакомого гуляку. План воплотить в жизни не удалось. Подвыпивший мужчина остановился возле сирени как раз напротив меня и начал расстёгивать джинсы. Для чего гадать не требовалось. Я бросилась в сторону, на ходу меня и потась. Никогда ещё так молниеносно не оборачивалась. И всё же Недостаточно быстро. Он увидел и заорал дурным голосом, поморщившись, выпаль божно ударил по ушам, спросил строго: "Мужик, телефон есть?". Сразу после оборота голос звучал неестественно грубо. Бедняга снова закричав, попятился и запнувшись упал. Когда он затих, я испугалась. Одно дело временно вырубить, другое невольно стать убийцей. Как в кошмаре, где страх смешан с пониманием абсурдности ситуации, бросилась к мужчине. Чувство нереального облегчения затопило с головой, когда услышала его слабое дыхание. Жив гуляка жив. Когда он и вовсе громко захропел, невольно улыбнулась. Всё-таки удобно получилось, бить по голове не пришлось, сам ударился. То, что из-за меня скорее случайность, чем злой умысел. Я ведь не заставляла его использовать кост, где пряталась, в качестве туалета. Затем я, заткнув совесть и думая о Даше, обыскала карманы спящего. Нардика смотрелась странно, как голая девица позирует по бесчувственному телу. Мародёрша, блин. Телефон нашёлся в заднем кармане джинсов. На смартфоне после падения мужчины на мягкое место появилась трещина, но чудом, не иначе, гаджет продолжал работать. Прежде чем набрать по памяти нужный номер, немного поколебавшись, стянула с хрепана спортивную куртку. Ночь тёплая, Он не замёрзнет, а мне вот одежды пригодится. Прости, пожалуйста, обычно я так не поступаю. Позаимствованная ветровка едва прикрыла зад. Получилась эдакая нескромная платьице, и наклоняться в нём категорически не стоило. Запах пота, солёной рыбы, сигаретного дыма и пива сразу забил нос, провоцируя чихание. Но даже такая одежда лучше наготы. Осторожно оттащив спешившего с дороги на траву, отошла, чтобы позвонить куратору. Номер Вольского вы не знала. Николаев ответил после первого гудка. Доброй ночи, Ник Никович. Мя, ты где сейчас? Почему убежала? Николаева явно поставили в известность о нападении на коттедж Вольского. В некотором роде это обрадовало. Не пришлось рассказывать ненужную предысторию, поэтому я сразу перешла к главному. К названию поселка и улицы с номером дома, куда привезли девочку и Василия. Единственный минус просвещенности куратора. То под каким соусом ему подали информацию? Надеюсь, Вольский не выставил меня особо безмозгов, нарушающий приказы. Ладно, если и выставил, это будет на его совести, а я делала то, что велела мне моя. Ник Никович, у меня тут нечаянный пострадавший образовался. Ты кого-то покусала? Насторожился телефонный собеседник. Вот почему он сразу о самом плохом подумал. Я же ни разу ему повода не давала. Нет, пьяный видел моё превращение из волка в девушку и с испуга упал, ударился головой. Серьёзная травма. Вроде только шишка, он сейчас спокойно спит. Я поняла, о чём ты беспокоишься. Целитель в любом случае будет. Он посмотрит на твоего пострадавшего, пообещал Николаев. Никуда не уходи, за тобой скоро приедут. Не прощаясь, он отключился. Сидеть возле ограбленного мужчины было тягостно. К тому же, если он проснётся, то получит дополнительный шок при виде полуголой девицы. И я, крадучись, вернулась к тому двору, куда отвезли Дарью с Васей. Вокруг росли только чайные розы. Спрятаться в них оказалось проблематично. Чужая ветровка почти не защищала от шипов. Немного помучившись, я нырнула в кусты жасмина возле соседнего участка. Тихо сидеться не вышло, а стервенела залаяла собака. Вскоре в одной из комнат зажегся свет. Открыв пластиковое окно, сонная женщина недовольно крикнула: «Берта, заткнись, зараза! Что странно? Поведействовала. Собака не гадающая тявкнула и больше не издала ни звука. Окно захлопнулось, свет в доме погас. Здравствуйте, девушка, вам не дует?» Произнесли позади насмешливо. На несколько секунд я застыла, затем медленно, натянув на голый зад ветровку, без лишних движений поднялась с колен и обернулась. Мужчина был без повязки на лице, но я мгновенно его узнала. Он был среди тех, кто приехал за Дашей. З-здравствуйте. Холодно, да, поэтому я иду домой. Красивый золотисторусый мужчина, лет тридцати на вид. Вызвал иррациональный страх. Я не просто заикалась, мысли мои словно заморозило. Не спешите, приглашаю вас на чай, согрейтесь. Как он незаметно оказался рядом? Неужели с помощью магии? Да, вероятно, у него есть амулет, прикрывающий запах и глушащий издаваемые звуки. Спасибо, в другой раз. И я настаиваю. Он схватил меня за руку. Хоть я и отпрянула быстрее, чем полагалось среднестатистическому человеку, мгновенное касание к моей голове и тело, утратив чувствительность, превратилось в безвольное желе. Мужчина, не дав упасть, взвалил меня на плечи и куда-то понёс. Я оставалась в сознании, но ничего не видела, отказало зрение. Пришлось полагаться на слух и обоняние. Пошевелить хотя бы пальцем или заговорить, веся вниз головой не могла. Хотела изо рта на тет обиды, я подставила Увольского, я попалась, тем самым обнулила собственный вклад в спасение Дашей Василия. Что за невезение! А еще я поняла, кому попалась – вампиру. Легкий запах крови я учуяла, но как-то сразу не сатнила с вкусовыми пристрастиями мужчины. Как я сразу не определила в бледном, сверхскоростном красавце кровопийцу? Что-то снова тормозит интуиция. Похоже, виновата усталость. Крейк, кого ты притащил? недовольно спросил какой-то мужчина. Похоже, проблему. Девушка Вер, неси скорее наручники. Стальные браслеты с царапающим уши звуком защёлкнулись на запястьях. Специальный сплав с серебром, усиленный магией, не позволял оборотням разорвать их и совершить оборот. О таких я слышала, но никогда не видела, а вот сейчас довелось испробовать на себе. Там, где наручники соприкасались с кожей, слегка пощипывала. Других неприятных ощущений они пока не вызывали. Она бродила неподалеку. Сейчас спросим, случайно или нет. Меня внесли в дом, прохладу ночи сменила искусственная, созданная кондиционером. Зрение вернулось резко, и я зажмурилась, ослепленная ярким светом ламп. Мия, это ты? Прозвучал мысленный вопрос Даши. Последнее, что ожидало услышать. Перед глазами танцевали разноцветные пятна, но человеческие силуэты уже удавалось отличить от мебели. Покачнувшись, ухватилась за спинку дивана возле которого меня опустил Крейк, и где сидел ребёнок? Да это я. Даш, ты как? Тебя не обижают? Я же с мамой, возмутилась девочка, вынуждена согласиться. Глупое опасение. Ксения свою дочь в обеду не даст В отличие от Васи и меня. Знаете её? спросил Крейк. Видела в доме бывшего мужа, тут же ответила Вольская. Шпионка, значит, сделал вывод поймавший меня вампир и спросил: Ящер, где амулеты? Вскоре на моей шее оказалось несколько колонов магических глушилок, не позволяющих поисковым чарам видеть человека. Расчёт вампиров верен. Если вольский цеплял на меня скрытый маячок, теперь он перестал работать. Даша сказала, что это её любимая няня, так что аккуратнее с ней, вдруг недовольно произнесла вольская. Что она вообще здесь делает? Нам это тоже интересно, усмехнулся второй мужчина. Черты лица я ещё рассмотреть не могла, но точно видела, что он брегнет. Крик. Телефон при ней был. Нет, на ней чужая одежда, если умная, то телефон могла позвонив оставить владельцу куртки. А ты ее обыскал? Вкратце его спросил второй. Времени на глупости нет, ящер. Резко отбрил его крейг. Мы уезжаем. Почему? Сплошилось бывшая супруга проклятчика. Моя дочь еще плохо себя чувствует после сонмана, да и Васька все никак не очнется. Мы уезжаем. Настойчиво повторял Крейг. Если Хок решит остаться, я бы считал сделку завершенной и заберу своих людей. Почему? В голосе Ксения четливо зазвучали паникующие нотки. Ты блондинка не только по цвету волос, хохотнул ящер. Эта девица сообщила твоему бывшему мужу, где мы. Он скоро здесь объявится с контролем в качестве силовой поддержки. Ясно теперь? Да. Стушевалась Вольская. Почему-то мне кажется, что этой красивой женщине редко давали отпор и никогда не хамили, как сейчас. Я чуть не ахнула, когда Грубиан добавил насмешливо: "Что тут и туповато для подруги Хока? Крейг, тебе пора пристройнить своих людей слишком наглые". Сурово произнес новый голос. "Я требую уважительного отношения к моей женщине". Ящер, попроси прощения у Ксении. сказал русоволосый вампир не споря, и его подчиненный сквозь зубы пробурчал извинения. Простите, я не хотел вас обидеть. Это хорошо, что не хотел. Крейк не позволил заострять на конфликте внимание, а спокойно напомнил, что оставаться на месте не безопасно. Любовник Сеня поддержал его решение покинуть дом. Вскоре мы снова были в пути. Даша ехала с матерью и ее другом. Я же оказалась в одном авто с Васей, который продолжал умиротворённо спать. На ухабах безвольное тело сваливалось на меня, что было ужасно неудобно, ведь толком усадить его руками, скованными наручниками, у меня не получалось. Зрение восстановилось полностью, и я косилась в окно, пытаясь понять, куда нас везут. Почему они меня не бросили, отошпили с собой оставалось загадкой. Хотя, может, дело в количестве заложников, одного Васи и мало, или потому что я видела их лица. Наверное, во втором случае было бы проще меня убить, чем удерживать. Так в мучительных раздумьях пролетело время до рассвета. Новое убежище находилось на окраине моего родного городка, что стало далеко неприятной неожиданностью. Я всегда считала, что раз Кривогорсков входит в буферную зону, полуночники должны здесь обретаться по минимуму, при этом только одиночки, как мой отец. У вампиров же... Странно, что именно они помогли похитить Дарью. Похоже, Хог хорошо заплатил. На нейтральных землях слишком много недвижимости. Явное нарушение закона. Куда смотрит контроль? Когда первые оранжево-золотые лучи солнца коснулись серого горизонта, вампиры поскучнели. Не любят они день, хоть зрелые представители храса и переносят его терпимо. Мне, любительнице поваляться в шезлонге на берегу моря, повезло, что я не стала одной из них. Очередной дом встретил тишиной и темными провалами окон, задхлый запах и слой пыли на мебели и полу говорили о том, что хозяева редко баловали своим присутствием жилье. Впрочем, оно требовало не только срочной уборки, но и ремонта. В некоторых местах отстали обои, розетки в большинстве случаев держались на честном слове, пол скрипел, словно вечный недовольный старик. Все это я поняла по состоянию большой спальни. В другие комнаты мы не заходили. А по коридору пролетели так стремительно, что на разглядывание не хватило времени. Здесь же при наличии новой дорогой мебели и ковра из белой овчины царствовали пауки. "Располагайтесь, девочки", велел Хог и оставил нас с Ксенией и Дашей. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Ситуация казалась не настоящей, абсурдной, в чём-то похожей на сон из разряда тех, когда просыпаешься в самый страшный момент. И я хотела бы проснуться, вот только не испытывая при этом никаких потрясений. Пока я оттиралась у стеночки, скромно держась скованные руки у груди, бывшая жена Вольского развела бурную деятельность, включив люстру и парные бра у роскошной кровати, она огляделась и вынесла вердикт. Но ну и свинарник. Хотелось возразить, что сараев для хрюшек она не видела, и эта комната всего лишь по учерай. Но зачем привлекать внимание, когда мадам делает вид, что кроме неё с дочерью тут больше никого нет? Даша, помоги мне, велела она девочке, начав сворачивать тяжёлое покрывало с кровати. Только осторожно, чтобы пыль не поднять. Мам, у меня аллергия, пропищала маленькая менталистка, хитро щурясь. Бывшая жена проклятчика неподдельно удивилась. С каких это пор С недавних мам, как ты уехала, так и выяснилось. Попроси лучше Мию. Вольская посмотрела в мою сторону так, будто впервые увидела, и я усмехнувшись подошла к посиревшей от пыли кровати без приглашения. Я помогу, если вы не против. Ксения промолчала. В четыре руки мы быстро убрали тяжелые покрывала с постели и дивана, сдернули чехлы с кресел. Вскоре Настороженное выражение ушло с её лица. Совместный труд сближает даже тех, кто находится на противоположных полюсах ситуации. Ксения, женщина Хока, я, судя по всему, его заложница, дополнительная страховка в переговорах с контролем, которые состоятся в ближайшие часы. В том, что так и будет, не сомневалось. Скрываться от организации, на которую работал Александр, пара с ребёнком долго не сможет. Им проще договориться с Вольским, выбив для Ксении право встречаться с дочерью. И всё-таки какие они дураки, что связались с Хемингом. Разве нельзя найти более цивилизованный путь, чтобы получить возможность видеться с малышкой? Уже слабо верилось, что похищение затеено ради способностей Дарьи. Ксения отреслась над дочкой, хок над Ксенией. Любимых не используют, их оберегают от невзгод. Отсюда вывод: Вольская скучала по дочери, чтобы там ни думал ее бывший муж. Непростая ситуация. Сколько пострадавших. Александр, Ксения и их ребенок. Даже мне досталось, потому что посчитала мага холостяком и позволила себе смотреть на него как на не занятого мужчину. Он же свободен только по документам. До сих пор за его плечом тень Ксении, а дочь суперклей, который может склеить разбитые отношения. И единственный виновник всей неразберихи Хок. Размышляя над ситуацией, так накрутила себя, что когда негодяй вошел в спальню, я злобно на него зыркнула. Он даже плечом нервно повел, не понимая, откуда взялся накал эмоций с моей стороны, если мы не пересекались ранее. Мия, нам с вами пора серьезно побеседовать, произнес Хок и кивком головы указал на дверь. Пройдемте со мной в другую комнату. Явно брендовая одежда, черные брюки и рубашка подчеркивали его статную фигуру. Эффектный мужчина, в такого легко влюбиться и без амулетов. Я встала с дивана, а дремлющая на кровати Даша встрепенулась и повернулась к матери, и что-то ей мысленно произнесла, потому что Ксения удивилась следующим поступкам. Игорь, распрашивай девушку здесь, твердо потребовала она. Мне тоже интересно узнать как можно больше о ней и дочери. Ага. Вот как по-настоящему зовут Хока. Надо запомнить. Хорошо, криво усмехнулся мужчина. Раз Дарри боится, что он откушу её драгоценную няню, поговорим тут. А приятно, что девочка переживает обо мне. Хок в первую очередь спросил: "Что вы здесь делаете?" и самоуверенно добавил: Говорите правду, я легко определяю ложь. Я с удовольствием честно ответила, пытаясь уснуть на пыльном диване. Хок посмотрел на меня как на сумасшедшую. Ладно, спрошу по-другому. Почему вы здесь? Потому что вы меня сюда привезли против моей нату воли. Кто-то тихонько хихикнул, Даша или ее мать я не разобрала. Вы ведь прекрасно понимаете, о чём я. Естественно понимаю и могу так ответить, не наёту не соврав долго. Я же не просто оборотень, а бывший маг, который не понаслышке знает о слабых сторонах всяких амулетов и умеет уходить от ответа, не солгав. К тому же, когда похититель не злой, можно прикинуться наивной и немного потрепать ему нервы. На не требующий ответа вопрос я промолчала. Тогда Хок, присев на кровать и обняв Ксению, спросил: Вас отправил Вольский следить за нами? Не умеет он вести допрос, не умеет. Нет. Если не Вольский, то кто? О, а это уже удачный вопрос. Почти. Никто. Хок стиснул зубы, и мне стало его жаль. Кому охота вести бесполезный разговор в 5:00 утра с несговорчивой особой? А ведь ей даже грубить нельзя. Нужно показать себя с хорошей стороны перед дочерью любимой женщины. Ох, как бы он не сорвался. Мия, он уже злится, мысленно подтвердила Даша. Не серди его, он хороший. Хороший? Да ладно. Хорошие люди не поступают так, как Хок. Удиввшись неожиданному заступничеству маленького ментала, решила больше не выводить Хока и ответила нормально. Меня никто не посылал за вами. Напротив, Ольский запретил следовать за внедорожниками, так что это полностью моя инициатива. Мужчина чуть расслабился. Интересно, почему это он хороший по мнению Даши? Наверное, она влезлы ему в голову и увидела что-то, что позволило ей так утверждать. И уж точно она не в курсе про амулет. Какой амулет, Мия? Встрепенулас девочка. Ой, я потеряла контроль над мыслями, раскрыв то, что раскрывать не собиралась. Нельзя расстраивать Дашу, только не сейчас. Для ее же безопасности лучше, чтобы она считала его хорошим, а то не на роком что-то скажет или сделает, а негодяй покажет свою сущность. Вы успели связаться с Вольским? Наконец спросил Хок. Да, но ведь это уже неважно, нас там нет. За думчивый Хок немного помолчал. Затем, нежно коснувшись губами виска Ксении, поднялся с кровати. "Благодарю за честный ответ, Миа". Выйти из комнаты он не успел. Дверь открылась, впуская Крейга и Ящера. "Мастер желает поговорить с тобой", светловолосый вампир протянул омагу телефон. "Слушаю вас, Феликс". Я порадовалась, что острый слух оборотня позволяет подслушать разговор. Тогда как побледневшая Ксения вынуждена тереться в догадках, пока её не просветят. Ты доволен результатом, Хог? спросил вампирский мастер. Не совсем. Мы сменили убежище на другое. Считаешь, что это вина моих людей? спокойно поинтересовался собеседник. Хог подумал секунду и выдохнул. Нет. Вервольф, форс-мажор. Значит, Ты доволен результатом? Вкратце вы подытожил вампир. Хок не сразу ответил, задумавшись. И я прекрасно понимала, почему. Стальной Феликс один из самых опасных мастеров. По слухам, он старейший кровосос страны, и даже среди своих отличается коварством и непредсказуемостью. Первое объяснялось мерским характером, второе наличием прорицательницы Кассандры. Интересно, а ведь она могла предвидеть, что я выслежу похитителей Даши. Тогда почему не предупредила? Или предсказание не входило в перечень услуг, которые оказывали Хоку? Только силовая помощь во время проникновения в дом Вульского и предоставление временного убежища. Проклятчик напал на наш след. После некоторой паузы сообщил Хок. Не удивлен. Да и ты знал, что так будет. Наделся, что это произойдёт позже. Я понимаю твои чувства, Хог. И всё же дай чёткий ответ. Мои люди выполнили всё, что ты просил. Хог посмотрел на почему-то испуганную Ксению и, вздохнув, подтвердил. Да, Феликс. Сделка закрыта. В голосе вампира зазвучала неприкрытая насмешка. Замечательно. Значит, Я могу исполнить следующий заказ. На тебя, Хок. Лицо Амага оставалось бесстрастным, когда он отшвырнул телефон, и ножи выпрыгнули из рукавов его рубашки. Одно лезвие встряло в шею ящера, второе в плечо Крейга, молнией отскочившего в сторону. Рычащий от боли ящер бросился на Хока, новый нож мазнул по его скуле, оставляя ярко-алый след, похожий на ожог. Посеребрённое оружие. По коже пробежал мороз. Получить случайные раны в чужой драке не хотелось. Приставив к горлу изуродованного вампира четвёртый нож, Хог хрипло произнёс: "Не шевелись, Крейк". Тень не в том положении, чтобы диктовать условия. Это тебе лучше не шевелиться", усмехнулся тот. Его рука лежала на плече сжавшейся к сени, за которой пряталась девочка. Один-то бы ушёл, а с ними нет. Амаг и вампир смотрели друг другу в глаза и не решались уступить. Если на девочке появится малейшая царапина, её отец вас убьёт, потрясённо прошептала я. Всё так быстро произошло, что я не успела увидеть, когда Крейк оказался рядом с Вольской и Дашей, а Хог взял в захват второго вампира. Как я проглядела всё с новыми реакциями обратно, чувствуя себя ущербным вером. Буду честной, я испугалась, вот и всё объяснение. Страх, сюжет мир до крохотного кусочка. Обидно, что от меня сейчас мало толку. Сила нетренированного вервольфа ничто против мастерства вампиров-воинов. Впрочем, в специальных наручниках мне не стоило рыпаться. Никто и не собирается прикасаться к ребёнку, равнодушно заверил Крейк. Зачем она нам, если ей не нужна Вольскому? Но горечь любимая Хоком Ксюша. Ксения побледнела ещё больше, а я удивилась, почему он решил, что проклятчику жена не нужна. Вольский из тех, кто будет мстить за мать своего ребёнка, пускай он с ней развёлся. Хок молча оттолкнул своего заложника и бросил нож. Клинок вонзился в дверь, точно в стык между лакированными досками. Я щермитнулся к обидчику и врезал ему в живот ногой. Хок отлетел в стену, раздался хруст. "Нет! Игорь!" страшно закричала Ксения и бросилась к возлюбленному. Крейг остановил её, не позволив попасть под раздачу. Я же кинулась к Даше и прижала её лицом к себе, не давая смотреть на жуткую расправу. Вампир бил ногами не сопротивляющегося мага с со истервенением. Шале от пряного запаха крови. Хватит, наконец произнёс Крейк. Ящер вмиг послушался, слизнул каплю крови, попавшую на губы, и с вызовом посмотрел на дрожащую Ксению. Мразь, он даже клыки не спрятал. Забирай его, приказал Крейк подчинённому, а Ксении велел: Идите за мной, обсудим сложившуюся ситуацию. Она обернулась, тревожно глядя на дочь. Не беспокойтесь, я присмотрю за ней. Пообещала я ей твёрдо. Вольская мелко дрожа, посмотрела на меня удивлённо и тяжко вздохнув, последовала за Крейгом. Мы остались с Дашей в комнате, забрызганной кровью. Посадив девочку на кровать, не успела слезть на пол. Она вцепилась в руку. Ты куда, Мия? Сердце жалось, было неимоверно жаль ребёнку, видевшему сегодня столько ужасного. Я быстро: "Потерпи, солнышко". Схватив собранные в кучу покрывала, накрыла ими забрызганный пол, хоть так немного скрою кровь. Вернувшись, крепко-крепко обняла Дашу. Я боюсь, Мия. Не надо, милая. Всё будет хорошо. Точно? Отстранившись, она подливо заглянула мне в глаза. Так мне не надо бояться? Странный вопрос, но придётся ответить. Нет, не надо. Лучше попробую подремать. Гладя светлую с растрёпанными косичками головку девочки, думала о том, что нас ждёт. Хог из заказчика превратился в пленника, потому что позабыла коварство вампиров. Теперь его жизнь в руках мастера Феликса, да и наша жизни тоже. Вернее, одна моя. Ведь о Ксении и Даше позаботится Вольски с контролем. Мне же придётся думать, как выкручиваться самой. И если правильно себя поведу, меня отпустят. Проблемы с одной из стай. Мастеру не нужны. Для этого придется постараться, чтобы вампиры не поняли, что я одиночка, недавно обращенный вер в бегах. Ксения вернулась, когда рассвело, бледная с потухшими глазами. Даша мирно спала и не проснулась, хотя мать не соблюдала тишину. Сопровождавший ее ящер поставил на тумбу кувшин с водой, а мне, швырнув сверток, глухо буркнул: «Держи, тебе передали. Переоденься». Ксения была в таком состоянии, что я первым делом бросилась к ней, подавив желание полюбопытствовать, что мне принесли. Как там? одними губами спросила я, когда остались одни. Это конец, обречённо прошептала она. Да что, не отдадут отцу? опешила я. Ксения несколько секунд смотрела на меня, не моргая, словно не понимая, о чём я. Ах, что с ней станет-то? Поджала на губы. Если Вольский не дотянется сам, то Феликса уничтожит контроль. Да и не воюет мастер с маленькими девочками. Конец моему Игорю. Тут я могла бы поспорить. Слышала про девочку, которую стальной Феликс много лет назад не прочь был убить, да не смог разыскать. Ее спрятали родственники. Вы совсем не переживаете о дочери? Не удержалась я от шпильки. Ксения посмотрела на меня как на дурочку. Если Даше будет угрожать смертельная опасность, активируется защита, поставленная её отцом, и ещё десяток магов в контроле. Её накроет такой мощный щит, что его не смогут взломать целые сутки, а за это время здесь будет Александр и вся конная рать Вока. После этих слов я и вправду почувствовала себя глупо. Вот почему Ксения не нервничала. Я жорвалась защищать ребёнка, когда он в этом не нуждался. Смешно и обидно одновременно. Удивляет и другое. Я не могу сказать с уверенностью, что обладая этими знаниями, не последовала бы за похитителями Дарьи. Если уж тебе поручают что-то беречь, будь добр, делай это до конца и вопреки всему, так сказал однажды отец, и я всем сердцем разделяю его убеждения. Так что там с вашим Игорем? проявила я вежливое любопытство. Настолько сильного мага, который бы за секунды проходил любые, не только магические системы защиты, ещё поискать нужно. Вдобавок, он виртуоз по части контроля над даром, без его на то воле магические плетения случайно не разрушаются. Ксения грустно улыбнулась. Так что неудивительно, что его многие мечтают убить. В их число входит одна мстительная тварь которая поклялась, что за украденный артефакт оторвёт Игорю голову. Но перед этим продемонстрирует своим ученикам на нём все виды средневековых пыток. Пониволе я сглотнула. Нет никого страшнее мстительной женщины. Она изощряется, тщательно выбирая наказание для того, кто её обидел. Феликс, отдаст его Веласкису, обречённо добавила Ксения. Хм, так голова мага нужна не женщине, а Меня слово тварь сбила с толку, объяснила я и потрясенно замерла. Подождите, вы сказали, что его отдадут Веласкису, и нига Веласкису. Вот это точно конец. Хока ждет мучительная и вероятно затянувшаяся адская смерть. Да, Феликсу что-то нужно от Веласкиса, поэтому и пустил Игоря в расход. Ксения смотрела на меня больными глазами. Вдобавок теперь у мастера есть другой, а маг. Брат Игоря. Я прикрыла рот ладонью, чтобы не ахнуть. С логикой у меня всё в порядке, но всё-таки уточнила. Вы сейчас о Васе? Ксения вскинула светлые брови. Вы не знали, что они братья? Я покачала головой. Мы с Игорем познакомились благодаря Васе. Вольский не только его поручитель перед Хеммингом, но ещё и учитель, готовит к командной работе по обезвреживанию проклятых артефактов. Ведь кому как не омагам безопаснее всего за них браться? Игорь соскучился по младшему брату, решил навестить. Они сидели на кухне, когда я зашла туда в 3:00 ночи, планируя заварить травяной сбор от бессонницы. И я не сдала вольскому брате омагов, и в следующий раз Игорь проник в дом уже ради меня. Ксения мечтательно улыбнулась, а я подивилась верожам судьбы. Александр сделал добро одному омагу. Застопившись перед Хемингом, а второй овёл его жену. Вот так и поступай по велению души. Размышляя над стечениями обстоятельств, которые порой бывают позыкавы рести, чем в самом остросюжетном романе, наконец развернуло свёрток. Вот это да! Мне принесли сарафан из гладкой ткани цвета кофе с молоком, чуть ниже колена, с чёрной ленточкой под грудью. Точно помню, что такие платья с силуэтом ампир были модными в прошлом сезоне. Ходить в чужой ветровке, которая едва прикрывала попу, ужасно надоела, и я, обрадовавшись сарафану, поспешила в него переодеться. Этикетка осталась, вежливо сообщила Ксения, на спине. Спасибо. Я приблизилась к собеседнице, и она осторожно отрывала ярлычок известного бутика. Я хотела спросить, зачем они насильно забрали Василия из дома Вольского, если ему там было хорошо? Когда услышала торопливые шаги, дверь без стука открылась, впуская Крейга и ещё одного незнакомого вампира с человеческим телом на плече, которое тот аккуратно опустил на диван. "Ксения, вы идёте со мной, будем звонить вашему мужу насчёт девочки", велел Крейг. "Торговаться собираетесь?" горько осведомилась Вольская. Главный вампир искренне удивился. А как иначе? Запросто так её отдавать, себя не уважать. Нет. Не поймается ни зме в делах, в которых замешаны дети. Пойдёмте, времени мало, потребовал Крейк. Второй вампир невежливо подтолкнул Ксению в спину. Подавленная женщина внезапно обернулась и зло сверкнув синими глазами рявкнула: "Дайду я, иду!" Когда за ними захлопнулась дверь, И в замке провернулся ключ, я бросилась к бесчувственному парню. Вася, Васечка, очнись, шептала, осторожно похлопывая его по щекам. Пожалуйста, Вась. На шее водителя висела связка амулетов, почти такая, как на мне или Даше, от поисковых чар и подавляющий дар. Жаль, снять их мог или очень сильный маг, или опытный артефактор, и само собой тот, кто их надел. Вот только шанс на спасение остался. Вампиры забыли, что Вася Амаг, когда очнётся, деактивирует амулеты и на себе, и на Даше хотя бы на время. Если Вольски нас ищет, ему хватит пары минут, чтобы засечь местоположение дочери. Вась, очнись, прошу тебя. И я осторожно плеснула ему в лицо водой из кувшина, который нам оставили. Серая футболка парня и лифковая обивка дивана потемнели от пролитой жидкости, а водитель даже не думал шевелиться. Его богатырский сон вызывал опасения. Неужели надышался Сонманом настолько сильно, или же его обкололи снотворным? Высказала догадку проснувшаяся Даша. Это точно, Мия, я услышала от голоса к мысли одного из вампиров. Наспех построенный и легко выполнимый в моем воображении план рушился, как смываемый волной песочный замок. Все останется по старому. Вампиры не идиоты. Как я вообразила себе, они дали нам орудие спасения в виде Васи, прекрасно понимая, что это нам не поможет. Все у нас плохо, да? Мия, мне пора бояться? Тоненьким голоском поинтересовалась девочка. Погруженная в себя, я бездумно подтвердила: Да, солнышко, пора бояться. Страх. Он отупляет и бессильивает человека, и в то же время часто спасает от гибели. оберегает от дурных поступков. Но как понять, когда следует бояться, а когда наоборот нужно бороться со страхом, преодолевать его? Не знаю. Как по мне, разумный бесстрашие и полезный страх две стороны одной монеты.